Через три месяца после матери скончался царевич Симеон, а к концу года захворал и тоже скоро умер другой сын Алексея Михайловича, царевич Алексей. В тяжелое время семейных огорчений царь близко сошелся с Артамоном Сергеевичем Матвеевым, занимавшим тогда не особенно важный пост головы, то есть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 И 22 января 1671 года было совершено венчание царя с воспитанницей Матвеева. Ко второй супруге Алексей Михайлович питал даже еще более нежные чувства, чем к первой. Но всего только около пяти лет наслаждался новым семейным счастьем.